Глава семнадцатая На следующее утро госпожа Рупа Мэра, старая госпожа Тандон и госпожа Капур встретились в премнивасе, чтобы пообщаться. Вполне понятно, почему госпожа Капур выступила в роли хозяйки. Она была самтхин, свекровь и теща одновременно, для детей обеих женщин, связующее звено между ними. К тому же только у нее муж был все еще жив, и только она все еще была хозяйкой в собственном доме. Госпожа Рупа-мэра обожала любые компании, а это была для нее идеальной. Сперва они выпили чаю с лепешками матхри, с маринованным манго, которое госпожа Капур собственноручно приготовила. Обе гости объявили, что все очень вкусно. Рецепт маринада был изучен во всех подробностях и сравнен с семью или семью другими рецептами. Что касается мат, хри госпожа Рупа Мэра сказала следующее. «Они именно такие, как надо, хрустящие и рассыпчатые, но в то же время не расползаются». «Жаль, что мне много нельзя из-за несварения». сказала старая госпожа Тандон, подкладывая себе добавки. «Что нам поделать на старости лет?» сочувственно сказала госпожа Рупа Мэра. Ей было чуть больше сорока. Но она любила воображать себя старой в компании старушек. К тому же вдовея, вот уже много лет она чувствовала, что отчасти может разделить опыт старших подруг. Далее разговор продолжился на хинди, с оказиональным вкраплением английских слов. Например, госпожа Капур, говоря о своем муже, часто называла его «министр-сахиб». На хинде она иногда даже именовала его «отец-прана». Называть супруга по имени казалось немыслимым. Даже «мой муж» для нее было неприемлемо. Зато «мой этот» вполне. Они сравнили цены на овощи с теми, что были в это же время в прошлом году. Министр Сахиб больше заботился о формулировке в своих законопроектах, чем о еде, но порой бывал очень недоволен, когда она оказывалась недосоленной или пересоленной, или слишком пряной. Он особенно любил кареллу — горький огурец. И чем горше, тем лучше. Госпожа Рупа -мэра. испытывала родственные чувства к старой госпоже Тандон. Для тех, кто считает, что каждый пассажир железнодорожного вагона существует для того, чтобы быть вовлеченным в нейти знакомств, одна самтхин, другой самтхин, сестра по духу. Обе они давно овдовели, и у обеих были довольно непростые невестки. Госпожа Рупа Мера жаловалась на Минакши. Она уже поведала им о медали, так бессердечно расплавленной. Но, само собой, старая госпожа Тандон не могла пожаловаться на вину и ее увлечение безбожной музыкой в присутствии ее матери, госпожи Капур. Обсудили и внуков, и Бхасхара, и Апарну, и еще нерожденное дитя Савиты. Затем разговор устремился в иное русло. «Можем ли мы что-то устроить на Рамнавами? «Может, министр Сахиб изменит свое решение?» спросила старая госпожа Тандон, пожалуй, наиболее истово верующая из всех троих. «О, он ужасно упрям! Вот и все, что я могу сказать!» ответила госпожа Капур. «И сейчас он под таким давлением, что выходит из себя по малейшему поводу, чтобы я ни сказала. У меня частые боли последнее время, но я о них не думаю, так волнуюсь о нем!» Она улыбнулась. «Признаюсь вам честно», — продолжила она спокойным голосом, — «я вообще боюсь ему что-либо говорить». Я сказала, «Ладно, если ты не хочешь, чтобы декламировали рамачари Таманасу целиком, позволь нам хотя бы пригласить священника, чтобы прочел часть поэмы, может быть, только Сундараканда, и все, что он мне на это ответил, — «Вы, женщины, сожжете этот город дотла, делайте, что хотите», — и гордо удалился». Госпожа Рупа Мэра и старая госпожа Тандон сочувственно заохали. «Потом он все вышагивал туда-сюда, по саду на жаре, которая ни на пользу ни ему, ни растениям. Я сказала ему, что он мог бы пригласить из Варанаси будущих тестей и тещу Мана разделить с нами праздник. Они тоже обожают декламации. Это поможет упрочить связи. Ман становится таким... Она поискала подходящее слово. «Таким неуправляемым в последнее время». Она замолчала, явно расстроенная. Сплетни Омания и Саиди Бай уже расползались по Брахампуру. «И что он ответил?» — увлеченно спросила госпожа рупамера «Просто отмахнулся от меня. Все эти заговоры до планы, говорит». Старая госпожа Тандон... Покачала головой. Когда сынок Заиди сдал экзамен для поступления на госслужбу, его жена устроила чтение всего Корана у себя в доме. Пришли тридцать женщин и каждая читала по одной. На, на, на, как же они называются? На, на, па, паре, да, пары. Казалось ей неприятно произносить это слово. Неужели? — воскликнула госпожа Рупамера, мэра потрясенная такой несправедливостью. — Может, стоит мне поговорить с министром Сахибом? Она смутно чувствовала, что разговор мог бы помочь. — Нет, нет, нет, нет, нет, нет, — нет сказала госпожа Капур, боясь даже представить, что будет, если столкнуться две такие недюжинные воли. Он только наговорит всякого. Однажды я заикнулась было, так он мне сказал даже, «Если тебе это так нужно, ступай к своему другу, министру внутренних дел. Он поддерживает подобного рода шалости». «После такого я вообще боялась и словом заикнуться». Вместе они оплакивали общий упадок истинного благочестия. Старая госпожа Тандон сказала, «Нынче все ходят на большие службы в храмы». «Ради пения бхаджан, декламации, проповедей пуджи, но в домах никто не проводит должных церемоний!» «Это правда!» — согласились две другие женщины. Старая госпожа Тандон продолжила. "Но хоть мы с соседями собираемся через шесть месяцев поставить рамлилу». Пхасхар слишком юн для одной из главных ролей, но сыграть обезьяну-воина он точно сможет. — Лата, раньше очень любила обезьян, — задумчиво сказала госпожа Рупа-мэра. Старая госпожа Тандон и госпожа Капур переглянулись. Госпожа Рупа-мэра вырвалась из забытия и посмотрела на собеседниц. — Что такое? — В чем дело? — спросила она. — Перед вашим приходом мы как раз обсуждали. — Ну, понимаете, что-то в этом роде, — успокаивающе сказала старая госпожа Тандон. — Что-то насчет латы? — спросила госпожа рупа -мэра. прочитывая ее интонацию так же точно, как до этого прочитала взгляд. Две женщины посмотрели друг на друга и серьезно кивнули. Скажите, скажите мне скорее! Скинулась госпожа Рупамера. Видите ли, дело в том, мягко сказала госпожа Капур, пожалуйста, смотрите в оба за своей дочкой. потому что кое-кто видел, как она вчера утром прогуливалась с юношей по берегу Ганга возле Тхобик-хата. — Что за юноша? — Этого я не знаю. Но они шли держась за руки. — Кто их видел? — Чего бы мне скрывать от вас, — сказала доброжелательно госпожа Капур. «Это зять моего брата Автара. Он узнал Лату, но юноша был ему незнаком. Я сказала ему, что это, наверное, один из ваших сыновей. Но от Савиты я узнала, что они в Калькутте». Нос госпожи Рупы Мэры начал краснеть от расстройства и стыда. Две слезы покатились по щекам. и она полезла в свою вместительную сумку за вышитым носовым платком. «Вчера утром!» — переспросила она дрожащим голосом. Она попыталась вспомнить, что Лата говорила о том, где она была. «Вот что случается!» «Когда ты доверяешь своим детям, когда разрешаешь им гулять, бродить, где вздумается, опасность подстерегает повсюду!» «Так он сказал, — мягко ответила госпожа Капур, — выпейте чаю. Не стоит так тревожиться!» Это современные любовные фильмы нынче так действуют на девочек. Ну, Лата, хорошая девушка, просто поговорите с ней. Но госпожа Рупа Мэра встревожилась не на шутку. Одним глотком допила чай, даже сахару в него добавив по ошибке, и ушла домой так скоро, как только позволили приличия.